Хитрый и великий эгоист в душе, юноша скоро расчёл всю выгоду для него в её заботах о доме и по хозяйству в его отсутствии. Мавра Каноновна было вздумало укладывать свои сундуки. Она пожелала сделать племяннику сцену отречения от прежней власти, но Алексею доложили о её движениях и намерениях, Добрые люди из прислуги, желавшие снискать расположение молодого хозяина. Так что он был приготовлен во всеоружии. Когда тётка утром вышла в кабинет покойника, где племянник сидел у окна, следя за полётом галок во дворе. Тётка села подле него. "Слушай, светик ты мой", заговорила Мавра Каноновна, опустив глаза долу. Мне сироте пора убираться во свояси. Я уезжаю в мою Калиновку. Она глубоко вздохнула, и слёзы ручьём потекли по её щекам. При этом она очень ловко потянула с нурочки своего бархатного чёрного редикюля, который лежал у неё на коленях, и вынула из него носовой платок, затем начала громко сморкаться и оттирать слёзы одной рукой другой же, взяв редикюль за один из его кончиков, опрокинула из него на окно связку ключей прямо перед Алексеем. Возьми, прими от меня, батюшка, ключи во своё владение и распоряжение. Я всегда была тебе родительница. А коли наше не в лад, то мы со своим и назад. Это тётушка, как вам угодно будет. Отвечал спокойно Алексей. Только вы извольте обождать отъездом до моего возвращенія. Я еду завтра утром во Тарусу. Лошадей не будет вашей милости. Не прогневайтесь. У меня дело спешное. Я поступаю на службу, и мне кое-какие бумаги надо выправить. Как? Что? говорила удивлённая тётка. На службу? Куда? Пара, тётушка. Я решил это вскоре после кончины батюшки. Вас же смею просить не оставлять теперь моего сиротского пепелища. Вы изволите обидеть меня, коль скоро удалитесь из Богимова. Я ничем от вас того не заслужил. Тем только разговором и кончилась эта сцена между тёткой и племянником. В те времена Кратче разыгрывались роли на жизненной сцене. Не требовалось на то ни остроумия, ни измышлений, или же каких анализов тех или других чувств. Кроме того, в данном случае и тётка, и племянник стояли твёрже всего на почве своих личных, эгоистичных интересов. Маврика Ноновне вовсе не хотелось уезжать из дома покойного брата, к которому привыкла Алексей же со своей стороны смекал, что ему вовсе не выгодно раздражать тётку. У неё, он это знал, водились деньги, а в полку они могли ему пригодиться. На другой же день он в самом деле съездил в Тарусу. Устроил там свои дела, затем простился с родным гнездом и с тётушкой и уехал из Богимова. Он скоро поступил на службу в военное ведомство.